Третье. Строение и функции спинного мозга. Спинной мозг расположен внутри позвоночного столба. Он начинается от головного мозга и имеет вид белого шнура диаметром около 1 см. На поперечном разрезе можно увидеть узкий центральный канал, проходящий по всей длине спинного мозга. Он заполнен спинномозговой жидкостью. Спинной мозг состоит из белого вещества, находящегося по краям, и серого вещества, расположенного в центре и имеющего вид крыльев бабочки. Вы помните, что серое вещество образовано телами нервных клеток, а белое их отростками. Спинной мозг состоит из 31 сегмента. От каждого сегмента отходит пара спинномозговых нервов, начинающихся двумя корешками, передним и задним. Спинномозговые нервы направляются к мышцам, суставам, костям, коже и внутренним органам. В организме спинной мозг выполняет две основные функции – рефлекторную и проводниковую. Рефлекторная функция заключается в том, что спинной мозг участвует во всех сложных двигательных реакциях организма. Он связан со скелетной мускулатурой, кроме мышц головы. В шейных сегментах располагаются рефлекторные центры движения диафрагмы мышц шеи плечевого пояса, верхних конечностей, в грудных сегментах центры мышц туловища, в поясничных и крестцовых центры мышц таза и нижних конечностей. Проводниковая функция состоит в проведении нервных импульсов от рецепторов кожи, мышц и внутренних органов, в головной мозг и передачи импульсов из головного мозга к исполнительным нейронам спинного мозга. Повреждение спинного мозга и периферических нервов приводит к нарушению проводниковой функции, выражающейся в потере чувствительности в соответствующих участках тела или в параличе определенных мышц.